Сан, и лето улыбка улыбколюбивой, долго пока вдалеке от сражавшихся боги держались, торжествовали ахейцы в ряды, потому что между ними вновь Ахиллес появился, так долго чуждавшийся боя. Члены штроянка неборных спустился ужаснейший трепет, страх охватил их, когда Ахиллес, быстроногий, пред ними в ярких доспехах предстал, Подобный убийца Орез, Но лишь вмешались в толпы людей олимпийские боги, Мощная встала Эрида и к бою войска возбудила. Грозно кричала Афина, Или стоя близ рва пред стеною, Или по берегу моря шумящего крик поднимая. Черной буре подобный завыл и медно Меднобронный. Громко Троян возбуждая на бой то с высоты Леона, то пробегая вдоль вод Симуэнта по Каликолоне. Так и одних и других, возбуждая блаженные боги, в бой их свели, и в сердцах пробудили тяжелую распри. Страшно вверху загремел родитель бессмертных и смертных, Заголебал и внизу Посейдон земледержец могучий, Всю беспредельную землю с вершинами гор высочайших. Все затряслось, основание и главы богатой ключами Иды, суда меднолатных ахейцев и город-троянцев. В ужас пришел под землей Аид, преисподних владыка. В ужасе с трона он спрыгнул и громко вскричал, чтобы сверху Лона земли не разверз Посейдон, земли-сотрясатель, и не открыл пред людьми и богами его обиталищ, затхлых ужасных, которых бессмертные сами боятся. Грохот такой поднялся от богов, сходившихся в битву. Против владыки земных колебателя недр Посейдона выступил Феб Аполлон готовя крылатые стрелы. Против Ареса пошла совоокая дева Афина. Гера-богиня сошлась с Артемидою сыплющей стрелы. Шумной золотострельной родной сестрой дальновержца выступил против лета могучий Гермес-благодавец. Против Гефеста поток широчайший, глубокопучинный. Боги зовут его Ксанфом, а смертные люди — с командром. Так бессмертные шли на бессмертных. И Лиджи, отважный, в толпы стремился ворваться, чтоб где-нибудь Гектора встретить, сына Приамова. Дух его больше всего прорывался кровью его утомить, бойца щитоносца Ареса. Но на Пеллида поднял Аполлон, возбуждающий к битвам сына Анхиза Энея, вдохнувши могучую силу. Медью светилась равнина. Заполнили всю ее люди, кони. Дрожала земля от топота дружно идущих в битву мужей. Два лучших, храбрейших меж всех человека на середине межраки сходились, желая сразиться. Сын Анхиза Эней и Пелит Ахиллес Быстроногий. Выступил первым Эней Анхизит с угрожающим взором, шлемом тяжелым кивая. Пред грудью широко держал он буйный свой щит, Рукою рукой копьем потрясал медноострым. Вышел Вышел навстречу ему лес со львом плотоядным, схожий, которого страстно хотят деревенские люди всею деревней убить. Сначала идет он спокойно, всех презирая. Когда же копьем его ранит проворный юноша, он приседает, разинувший пасть, между зубами клубицы В груди же сжимается храброе сердце. Бедра себе и бока бичует хвостом он могучим и самого возбуждает себя на сражение с врагами. Прыгает ярости полный вперед, засверкавший глазами, чтобы кого растерзать или в первой же схватке погибнуть. Так увлекали пилида и силой и дух его храбрый, боем навстречу идти отважному сердцем Энею. После того Эхилес послал длиннотенную пику, ею в Энеев ударил он щит, во все стороны равный, близко от края щита, где тончайшая медь пробегала, где всего тоньше была и кожа воловья, насквозь их ясень прорвал Пелеонский и щит взревел под ударом. Съежись нагнулся Эней и, испуганно, щит над собою кверху поднял. Пронеслась над спиной Энеевой пика, в землю вонзилась и стала насквозь, пролетев через оба слоя большого щита.